Ни мятлив, ни в чем не раскаивается, хотя приступили все законы. Ни Варвара, ни Волков не ведают сомнения в себя. Уж пестили с глотка свободы. Вообще эталон непоколебимой твердости. Это то вот так рабеет бедный Амвросимов, ведь такую твердыню. В литературе Куджава представитель дореалистических, а во многом и антиреалистических традиций.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 нагляднее всего явленное в поздних текстах в том числе и в упраздненном театре но подспудно ощущавшиеся всегда человек может воображать себя кем угодно но в реальности от него ничего не зависит вот почему акуджаве с самого начала так близка история софии толстого а в старости алданова обожествлявшего случай не верившего ни в какие закономерности все происходящее Чистый произвол неподвластных нам сил. Эта позиция двойственная, и не поймешь, чего в ней больше, смирение или гордынь Смирением, потому что от нас ничего не зависит, но и гордыня, потому что, если мы верны долгу, нас не в чем упрекнуть. Акуджава вошел в историю русской литературы как защитник и оправдатель человека, как его великий адвокат.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 в солдата путешествий дилетантов или солдата в барина трансформация Льонь Королева в Арбатского короля. Но трансформация — это чисто внешнее. Императив, верность флагу или верность себе остается одинаково неумолимым. Есть флаги, от которых не сбежишь никуда».